Глава пятьдесят первая. Лейла. Не выходи из комнаты, командует Амир, собираясь в дорогу. Ты куда? Нервно цепляюсь пальцами за рукав ветровки. К дяде. Он же будет искать. Бросает на меня озабоченный взгляд. Меня? Губы дрожат. Ну конечно, глупышка. Ты же очень дорогая игрушка. А Ким и подобные ему никогда не оставят надежды получить твои земли. Впрочем, как Амир. Возможно, он заинтересован именно в моём наследстве. Хотя не понимаю их. Они пользуются недрами земли, я не мешаю, не претендую на золото. Так какая к чёрту разница, на кого оформлена земля? Жадные люди только усложняют себе жизнь и мне. Едва за мужчиной закрывается дверь, как я падаю на кровать, зарываюс лицом в пышной подушке. Абсолютно непонятно, как жить дальше. Главное, зачем Я лишена не только танца, но и общения с близкими, с мамой, отчимом, сёстрами. Как там моя Алёнушка, как Лерунчик? Узнали ли когда-то о них? И что они думают обо мне? Наверное, им уже сообщили, что я пропала. Они место себе не находят. Бедная мама, второй раз переживать потерю дочери. Врагу не пожелаю такой материнской судьбы. Стучат, гляжу пристально на дверь, не отвечаю. Так, на всякий случай. Вдруг пронесёт. Нет, не пронесло. Дверь приоткрывается. В щель заглядывают две пары тёмных любопытных глаз. Присаживаясь на кровати, поправляю коричневое скромное платье и волосы ему в тон. После покраски цвет волос получился шоколадным, золотым отливом. Натягиваю обворожительную улыбку. Щель становится шире. Не бойтесь, подбадриваю девчонок. Идите ко мне. хлопаю по постели две малышки нерешительно продвигаются в комнату с ужасом разглядываю обеих волосы у Зихры и Зухры чёрные густые заплетённые в жуткие косы с неровными прядками культунами кто вас заплётал мама две пары чёрных глаз прищуриваются две тёмные головки одновременно отрицательно мотаются из стороны в сторону лиля быстро догадываюсь угу утверждает одна из девочек, хлопая заинтересованными глазенками. Так себе. Даю оценку детскому творчеству. Я в своем детстве была вынуждена научиться хорошо плести косы. Все-таки должности и обязанности старшей сестры меня обязывали. Аленчик до последних дней просил заплетать ее. До последних дней. Жуткие слова, облеченные в мысли форму, выденную внезапно мозгом, поразили до глубины души. Неужели я уже поставила крест на своей жизни? Глядим друг на друга. Я на двойняшек, они на меня. Рассматривают, как заморскую куклу в витрине магазина. Можно? Зихра тянет ко мне загорелую тонкую руку. Лови. Наклоняюсь вперёд, позволяю заворожённой малышке потрогать своё лицо, волосы. Мягкие, шепчет она с восхищением. Да, мягкие и тонкие. Как молоко. Пальчики Зухры бродит по моему лицу с молочной кожей. Не люблю загорать, морщу носик, стараюсь быть с девчонками откровенной. Малышки стоят в 10 сантиметрах от меня, разглядывают. У тебя в глазах плавают чёрные тёчки, смеётся Зухра, благосклонно одаривая меня нежной улыбкой. Так распорядилась природа, улыбаюсь в ответ. Садитесь на пол, я вас заплету. О общении с девчонками на сердце теплеет, и мне хочется отдать им частичку себя в благодарность. Через 15 минут девчонки красуются в зеркале, любуясь модными косами. Почему ваша мамочка не дома? интересуюсь у малышек, как только понимаю, что барьер недоверия между нами сломан. Она живёт теперь в другом доме. Зихра тычет пальчиком в окно. В каком? На сердце тревожно. Неужели Амир её выгнал? За что? В небесном, шепчет вторая, кусая пухлые губки. Мама ушла на небеса? Сердце заходится быстрыми ударами. Угу, кивают красивыми головками. И я замечаю, как на длинных чёрных ресницах застыли крупные капли слёз. Мои хорошие, обнимаю девочек, прижимаю к себе крепко, глажу по волосам. У вас есть папа и бабушка. Всё будет хорошо. Зихра вскидывает на меня огромные чёрные глаза, доверчиво глядит. Мама, папа сказал, теперь ты наша мама. Не могу сдержать слёз. Они без спроса бегут по щекам. Какая же я эгоистка. До прихода девочек готова была рыдать из-за потери мечты, из-за невозможности стать балериной. Как же это смешно и как обидно за малышек. У меня нет всего лишь танца, а у них мамы Заюш. Папа сказал, что я его вторая жена. Он ничего не говорил, осекаюсь. Что имел в виду Амир, нарекая меня женой? На душе неспокойно. Неужели он хочет сделать меня мамой его дочерей? Нет, не может быть. Он всего лишь хороший человек, прячет меня от дяди, и маска жены очень даже подходит в случае, если только дядя не захочет познакомиться со мной. Вздрагиваю. ёжусь. Вся надежда на Амира и его защиту. Я ему верю всем сердцем, душой и телом. Ты и мне, мать. В дверях вырастает гневная фигурка Лилии. Девчонки, быстро за мной, командует младшим сёстрам. Лилечка, я ничего плохого не хотела, прости, лепечу невнятно. Мне совсем непонятно, как общаться с десятилетней девчушкой, воспринимающей меня в штыки. читающей угрозой их мирному существованию. Хотя вспоминаю младших братьев. Спасительная мысль прожигает мой мозг. Надо стать девочке подругой. Судя по всему, у неё таких нет. Почему ты не в школе? задаю неожиданный вопрос. Но дома учусь, хмурится, но отвечает. Ближайшая школа в Сочи. Бинго, облегчённо вздыхаю. Значит, меня не увезли далеко от города. Эй, Как там тебя? В дверях вырастает ещё одна злобно настроенная женская фигура Камилла. Обед пора готовить. Чего расселась? Тяжело поднимаюсь, иду на выход за женщинами Амира. Что умеешь? Вопрос застаёт в расплох. Ничего, жму плечами. Окидывает недобрым взглядом мою тонкую фигурку. По тебе заметно. Я балерина, выпаливаю, не подумав. Судя по четырём парам ощелевших глаз, понимаю, что сказала лишнего. Танцовщица недумённо интересуется свекровь. Стриптизёрша? Вот беда. Так и знала, что сын не путёвую сноху в дом привёл. Я не такая, цежу обижена. Злюсь капитально, но пытаюсь владеть эмоциями, не показывать слабости посторонним людям, которые даже не пытаются понять меня. Такая не такая. Издевается Камила. А нашей Лейлы тебе никогда не стать. Нашей? вскидываюсь удивлённо. Нашу маму звали Лейла. Ты не имеешь права называться её именем, огрызается старшая дочь. Я не претендую, поверьте. Мне всего 18 лет. Сама ещё ребёнок, защищаюсь, снежной улыбкой на губах. Куда тебе до матери? Молоко на губах не обсохло, шипит мне в губы Камила.